Скала измерения. Похоже, вынужденное безделье путешествия сонного ящера в корыте плохо сказывалось не только на необремененных сражениями танкистах и механиках, чья сущность, по взглядам дилетантов, ограничена пружинистостью бицепсов с голенями и надежным знанием геометрии в пределах совмещения впрямую прямую прорези прицела, мушки и силуэта цели, но в еще большей мере на любителях умственной нагрузки. Интеллигенции боевой горы. Офицером аналитического отдела и самым ярым не за страх, а за совесть прислужником зла в чистом виде. Заглянувший в отдел генерал-канонир Туторрор был сходу атакован техно-аналитиком Брочи-Фуфом, зовущимся в офицерском народе весельчаком. Сейчас Брочи действительно весел как никогда. Оказывается, он носится со свежей идеей, и туторрор сумел отвязаться от него лишь через 15 минут. Изложение только дошло до детализации. Брочи Фуф подпрыгивал, чесал в ухе от возбуждения. Суть изобретения проста, как все гениальное. Туторрор заподозрил, что Брочи вынес на всеобщее обозрение нечто давно известное в подводном мозговом центре, однако приписал себе новаторство. Тем не менее, проверить догадку не у кого. Предложена новая шкала измерений эффективности оружия. Замер, понятное дело, идет в убитых врагах. Причем не в реальных, а в неких абстрактных. Брочи Тут же предложил прямо с сегодняшнего дня, а можно и часа, ввести новую единицу в жизнь, но пока локально, только на борту сонного ящера. Постепенно она, ясно как цвет пожирателя крови, учитывая важности и удобство применения, распространится на прочий, связанный с войной мир. Единица носит наименование «трупа-сила». Как предлагается вести промеры? Весьма просто. Абстрактно-гипотетические аэрорбаки ставятся плотным строем, без пауз и прорех на идеально ровной поверхности. Поскольку эрор раздеты, напихивать их можно относительно плотно – по два штуки на метр квадратный. Этой голой, но мускулистой абстракцией удобно и безгранично заполняется местность. Средств защиты у баков нет, инстинкта самосохранения тоже. Также за ненадобностью сбрасывается со счета инерционность, уплотнение, придавление и тому подобное. Однако последние ограничения действуют не на все применяемые против подопытных факторы. Эксперимент То есть замер делается так. На это безграничное ровное поле ставится что-нибудь боевое, к примеру, сонный ящер. Он начинает двигаться вперед, одновременно стреляя из всех калибров. Условно принимается ситуация, что истраченные в процессе стрельбы снаряды волшебным образом возвращаются обратно, илибо и запас горы постоянно и автоматически восполняется. Измерение ведется в течение часа. Почему не цикла? Наивно спросил тутор Рор. Ведь термоядерного топлива хватит надолго. Можно обогнуть гею пару-тройку раз. Брочи фуф отмахнулся от генерала, как от мухи. Почему стало ясно быстро? Поскольку идеально дрессированные для эксперимента баки не бегут и без сопротивления ложатся под массу горы, а она движется с предельной скоростью и стреляет в максимальном темпе, то убитых очень много. На час расчет не удался. Калькулятор зашкалило. Пришлось округлять, делать прикидку. Точность недопустимо сбилась. В ход пошли логарифмы. Брочи разнервничался, кусал ногти, запоздало предложил взять за образец простой циклоп. «Простой?» – переспросил туторор. Рор. «Да», – кивнул Брочи, – «только чтоб снаряды в обоих стволах не кончались, и смесь в огнемете тоже». «Хорошо», – зевнул генерал-канонир. Брочи-фуф клацал кнопками и пускал от довольства слюну несколько долгих минут. «Трупа сила нашего танка?» – наконец улыбаясь, доложил он начальнику. «Сто миллионов триста тысяч пять». «Чего пять? В смысле миллионов?» Искренне не понял тут Торрор. «Трупов?» – любезно пояснил Брочи. «108 миллионов 300 тысяч пять трупов!» «Эрорбаков?» – удивился тут Торрор. «Откуда столько? У них ведь армия меньше!» «Так из расчета ведь!» – сиял и подпрыгивал Брочи Фуф. «А если выпустить за борт все наши циклопы, тогда что ж?» «А, очень момент!» – обрадовался поставленный командованием задачи Брочи Фуф и защелкал кнопочками. «Танков у нас 408 штук. Нет, это всего!» «Циклопов только 256. Итак, умножаем». «Стоп!» – гаркнул, внезапно вспоминая, что он начальник, тут торрор. «Я все понял. У баков не хватит населения, так?» «При чем здесь население?» – отмахнулся Брочи. «Женщина-детей мы в расчет сразу не брали. Берем только способных носить оружие здоровых, но без оружия ведь. Само собой». Клавиши продолжали вдавливаться. «Все, я понял. Вы не пробовали вводить кило, мега, а лучше сразу, терра -трупосилу. Мне начинает казаться, что насчет атомных боеколовок мы в войне погорячились. Тем не менее, и после такой реплики от Брочи Фуфа удалось отвязаться только в коридоре. Понятно, почему его списали из ПМЦ. В очередной раз пришел к одному и тому же выводу тут урор, когда остался один. Формулировка, по-видимому, была приблизительно такая. Чрезмерная увлеченность вплоть до ухода от реализма.